Глава 25. Кузнец все знал. Возвращаюсь в реальный мир с мыслями, что нужно поскорее вколоть сыворотку. Но вот ведь новость. Я чувствую стандартную усталость, которая возникает после медитации. Как так? Я переборщил с развитием потенциала? На всякий случай лучше уколоться, а то мало ли что. Достаю помадку из кармана, прислоняю к левой руке и нажимаю сверху. Крошечные главы ходят в мышцы, по телу прокатывается волна легкости и расслабления. Грешным делом думаю, что в сыворотке содержится какой-то наркотик. Может быть, сильно обезболивающее, типа морфина. Осматриваю правую руку и вижу второй круг с изображением удава. Мне этот пистолет всегда нравился. Жаль, что я так и не смог наладить его продажу. Но ничего, а теперь он будет всегда под рукой. Правда, надо не забывать, что стрелять из него нужно по наименее жизненно важным местам. В идеале нужно зацепить только верхний слой кожи, но с расстояния провести такой выстрел будет невозможно. Загрызаю шоколадку, словно кролик, морковку и смотрю в окно. Начинает темнеть. Нужно сходить к администратору и отметиться, а потом вернуться и дождаться ужина в номер. Хотя бы не макароны. Даже на рыбу согласен, но только не макароны. Выхожу из комнаты и ловлю на себе боязливые взгляды. На данный момент у меня репутация отбитого маньяка с пушками. Но это скоро изменится. Я надеюсь, что завтрашняя практика покажет, кто есть кто на самом деле. Спускаюсь по лестнице. Физические нагрузки не повредят, а то с этой медитацией все мышцы атрофируются. Как я и предполагал изначально, совмещать увеличение мускулатуры и развитие потенциала достаточно тяжело. И дело тут в потраченном времени, ведь на жизнь его совсем не остается. К счастью, сыворотка должна помочь. Это нечестно по отношению к другим атлетам, но что-то я их тут не заметил. Максимум, кто усиленно занимается спортом, так это охрана. Остальным не до этого. Спускаюсь на первый этаж и подхожу к ресепшену. «Подскажите, пожалуйста, как найти администратора?» «Вторая дверь налево», — девушка показывает на длинный коридор. «Благодарю». «Поспешите, ужин уже начали развозить». Прибавляю ходу и добираюсь до нужной двери. Стучу и тут же вхожу внутрь. Комната заставлена множеством шкафов, в один из которых молодая девушка пытается запихнуть тяжелую папку. «Вам помочь?» — спрашиваю я. «Не, не надо», — кряхтит она. «Я сама справлюсь». «Как скажете». Пока эта упертая особа пыжится, я разглядываю кабинет. Массивный деревянный стол, новенький кожаный стул и высокое окно. Вот что бросается в глаза. «Вот и все», — девушка наконец-то запихивает папку в шкаф. «Что ты хотел?» «Мне сказали, что нужно сообщить о прорыве и получить сыворотку». «Ах да, конечно!» — девушка садится на корточки и начинает рыться в нижнем отсеке шкафа. «А вы довольно молоды для администратора», — решаю не стоять как пень и продолжить диалог. «Я помощница. Деканат сейчас ищет замену почившему Сергею Андреевичу. О, а вот и сыворотки». Она достает помадку и отдает мне. «Как, говоришь, тебя зовут? Не нужно отметить в журнале». «Алферов Николай». «Что-то не припомню такого». Она начинает рыться в документах. «Какая группа?» «Альфа, Неофиты». Так, сага, вот она, ваша папка!» Она ручкой ищет мою фамилию и почему-то спускается в самый низ. «Алферов ведь сверху, наверное!» «Да нету!» — восклицает она. «На вот, сам посмотри!» Я подхожу к столу и заглядываю в документы. Все фио напечатаны на компьютере, а мои данные вписаны ручкой в самом конце. Вот, показываю пальцем. «Так, подожди, здесь указано, что ты уже совершил прорыв. Твой бывший куратор расписалась прямо тут». «Все верно». «Не поняла». Девушка поднимает глаза и недоуменно смотрит на меня. «А зачем ты сказал, что совершил прорыв? Если потерял сыворотку, то так и признайся. Никто тебя ругать не будет». «Вы не поняли», — показывают татуировку. «Первый был давно, это уже второй». «Чего?» — скрикивает она. «Это какая-то шутка?» Девушка хватает меня за руку и начинает тереть кружки с пистолетами. Она думает, что они нарисованы маркером. «Вы разбудите, как закончите?» «Делаю вид, что сплю». «Но сейчас же только восьмой день с начала обучения. Как ты смог? Я не понимаю». «Сыворотку вы мне отдали, поэтому я могу идти. Так ведь?» «Эм, ну да, иди». Она растерянно смотрит в пол и не моргает. «А мне надо позвонить в деканат». Как ни в чем не бывало, выхожу в коридор и с довольной миной возвращаюсь в свою комнату. Вот Катя обрадуется, когда узнает, что ее обошли. Немного нечестная конкуренция, ведь во мне сила кузнеца, но ей знать об этом не обязательно. Поднимаюсь на свой этаж в аккурат к раздаче ужина. Мужчины с тележками начинают с первых комнат, а я обитаю в последней. Захожу и оставляю дверь открытой. Пока буду есть, можно позалипать в ноутбуке. Хорошо, что прошлый Коля и к нему логин с паролем приделал, хотя я еще дома запомнил комбинацию из 15 цифр. Ввожу данные и перехожу на сайт Академии, чтобы проверить расписание. Прямо на главной странице вижу красный баннер со своей физиономией. Снизу большими буквами написано. Побит рекорд второго прорыва. «Как оперативно?» — шепчу я. «Не прошло и пяти минут». В открытую дверь стучится развозчик еды. «Что желаете, рыбу или мясо?» «А что идет в комплекте с мясом?» «Гречневая каша». «Ну, хоть так, давайте ее!» Забираю угощение и закрываю дверь. Ставлю поднос рядом с ноутбуком и захожу в раздел расписания. Вы в 8.15, по графику вернуться мы будем должны после 7 вечера. Поездка будет долгой. Но зато в полевых условиях нам вряд ли дадут макароны. Раздается громкий стук в дверь. Кого там еще принесло? Официант забыл спросить про чаевые. Открываю и вижу на пороге Катю. Прежде спокойная девушка выглядит как рыба-шар, надулась и готовится напасть. Вспоминая ее дары, по моей спине тут же пробегает легкий холодок. С другой стороны, ее супербыстрый самурай ничего не сможет сделать, если не появится, а я успею выстрелить первым. В этом нет никаких сомнений. «Как это понимать?» — сквозь зубы цедит «Ну-ка, покажи». «На, смотри», — протягиваю правую руку. «Все честно». «Но ведь я, это я должна была побить рекорд». «Ты прям как моя сестра», — поджимаю губы и мотаю головой. «Синдром отличница. «Вот ведь», — рычит она. «Я прямо сейчас пойду и сделаю это, а потом уделаю тебя на третьем прорыве». Катя разворачивается и уходит. «Да погоди ты», — хватаю ее за руку. «А как же конец недели, о котором ты говорила? Ты ведь не готова». «Отпусти меня!» — она пытается освободить свою руку. «Кому сказала?» «Пусть хоть кто-нибудь за тобой присмотрит. Сама разберусь!» — Катя толкает меня и освобождается. «Больше не смей меня трогать!» хоть ты делай, что хочешь!» — захлопываю дверь и закрываю на замок. Если она хочет сдохнуть, то это ее выбор. Убеждать и отговаривать я не собираюсь, ибо в сиделке не нанимался. Да и знаю я таких людей, сам ведь недалеко ушел. Катя ни за что не примет мою помощь. Только сейчас осознал, что она живет через стенку, причем заметил я это еще вчера, но как-то не обратил внимания. Выбрасываю из головы мысли о пепельной истеричке и приступаю к ужину. Параллельно гуглю информацию про практику призывателей неофитов. В статьях говорится, что обычно студентов отвозят за город, в те места, где недавно открывались разломы низких категорий. Если поблизости нет населенных пунктов, то на такие инциденты светлые попросту не реагируют. Как следствие, в дикой местности остаются десятки и сотни монстров, которых, к счастью, не отходят далеко от того места, где был разлом. Собственно, вся практика и заключается в зачистке территорий. Сижу и читаю всякое разное, как вдруг активируется браслет. Первая надпись гласит, что я получил 50 очков развития за отличные результаты на полигоне, вторая приносит еще 500 за установление нового рекорда. Хм, может, ей именно эти очки нужны были, а не сам рекорд, вслух размышляю я. В любом случае, очки уже мои. Всего получается 800. Довольно неплохо, учитывая, что осталось всего 200 до экзамена. Правда, сперва следует совершить третий прорыв. После ужина я ложусь, и во второй раз за день пытаюсь развить потенциал, и не зря, ведь ману у меня хватает всего на треть берет от последнего значения. А вот с потенциалом все сложнее. Мне становится хреново уже после пятого подхода. Проваливаюсь в мир монстров, и поначалу не нахожу отличий. Решаю проверить переулки, а точнее их глубину. Так и думал, ровно в два раза больше предыдущих. Напоследок уточняю доступную длину главной улицы, она сохранилась с прошлого раза. По факту область поисков увеличилась в два раза, и что самое грустное, в этих переулках очень легко потеряться. Придется придумывать новую стратегию. Возвращаясь в реальный мир и тянусь к булочкам, оставшимся после ужина. Жую первую из трех и слышу странные звуки, словно собака где-то застряла и скулит. Съев только первую, поднимаюсь с постели и иду к двери. Прислушиваюсь и пытаюсь понять, откуда исходит звук. Моментально осознаю, что источник за стеной в комнате Кати. Выхожу в коридор. Темно. Ни одна лампочка не горит. Звук становится громче, и я понимаю, что это стон. Но не от наслаждения, а от нестерпимой боли. Подлетаю к двери и пытаюсь открыть заперта. «Катя, ты как?» — кричу я. В ответ стоны лишь становится громче. Пытаюсь выбить дверь ногой, но ничего не выходит. Там слишком серьезный замок. На ощупь определяю, где находится отверстие под ключ. «Нашел!» – достаю берету. В упор целюсь, засов сверху вниз так, чтобы случайно не подстрелить девушку. Отстреливаю весь магазин и бью в дверь плечом. Она подается и с хрустом открывается. В свете ночника я вижу Катю, вошкающуюся на полу. Подбегая к ней, замечаю, что ее татуировка немного изменилась. Вот ведь дура, все-таки решилась на прорыв. Рядом с Катей валяется неиспользованная сыворотка. Видимо, девушка не смогла ею воспользоваться. Без раздумий вкалываю ей спасительную дозу ССП. Катя медленно перестает трястись, стоны тоже утихают. Я сижу рядом и жду, пока она придет в себя. В коридоре в это время начинается паника. Мои выстрелы разбудили половину общежития. Вот только никто не спешит покидать своих комнат, судя по всему, максимум, на что решаются студенты, это выглянуть в коридор. Катя, наконец, затихает и перестает дрожать. «Вот ведь дура, я, Говорил же, что не готова!» Она никак не реагирует и лежит с приоткрытыми глазами. Трогаю ее шею, пульса нет. У бедняжки остановилось сердце. Распахиваю ее рубашку, отрывая пуговицы и начинаю делать сердечно-легочную реанимацию. 15 быстрых нажатий, затем один вдох и так по кругу. «Скорую!» – ору я. «Целителей!» Продолжаю работать с сердцем и понимаю, что не дождусь помощи от однокурсников. У меня остается только один вариант – позвать на помощь самому. Создаю обычного орла и выпускаю весь магазин в окно. Грохот поднимается такой, что к нам точно придут. Продолжаю надавливать на грудную клетку и делать искусственное дыхание. Обухом по голове бьет меня мысль о том, что я могу быть повинен смерти Кати. Пусть она и сама приняла это решение, но ведь из-за меня. Смотрю в ее безжизненные глаза и понимаю, как себя чувствуют те, из-за кого другой человек кончает собой. А ведь шансы были против Кати, получалось, она с большой долей вероятности шла на суицид. Проходит безумно много времени, минуты три, прежде чем в комнату вбегают и люди в странной форме синего цвета. В руках у них боевые автоматы на лицах маски. «У нее остановилось сердце! Скорую или целителя! Позовите хоть кого-нибудь!» – требую я. «Миранду сюда, быстро!» – командует один из мужиков. Другой убегает прочь, а остальные блокируют вход в комнату. «Кто стрелял?» – спрашивается тот же мужик. «Да я! Кто же еще? Надо же было как-то привлечь ваше внимание!» Продолжаю качать кровь в закате, но руки уже сильно устают. Еще полминуты, и я не смогу эффективно надавливать ей на грудь. Нужно попросить этого мужика. В комнату залетает девушка в белом, она подбегает к Кате, дотрагивается до своих татуировок и приступает к лечению. Целительница вежливо отодвигает мои руки, давая понять, что я здесь больше не нужен. Отползаю в сторону и наблюдаю за ее действиями. Теперь остается только это. Хоть я и не рыцарь на белом коне, но не в моих правилах отказывать в помощи умирающему человеку, тем более, если я хоть как-то в этом замешан. Я надеюсь, что Катя выживет, и спокойное лицо целительницы мне только в помощь. «А вы кто такие и почему так долго?» — Обращаюсь к командиру. «Мы здесь, чтобы защитить ее высочество Екатерину от любой опасности». «Личная охрана, теперь ясно». Время все идет и идет, а не очухивается. В какой-то момент Катя приподнимается и делает глубокий вдох. «Жива!» — радостно восклицаю я. «Жива!» «Что? Что тут происходит?» — пытаясь отдышаться, вопрошает она. «А ты чего здесь делаешь?» Уже ухожу, устало выдавливаю я, и покидаю комнату. Я свою работу сделал, пусть теперь разбираются они. Возвращаюсь к себе и долго пытаюсь уснуть, но получается только под утро. Встаю по будильнику, дико не выспавшись. С одним открытым глазом иду в ванну и пытаюсь проснуться при помощи холодной воды. Получается с трудом, но хоть что-то. Начинаю одеваться, усевшись на кровать. В дверь кто-то стучит. Я готов убить того, кто заставил меня лишний раз подняться с постели. Открываю и приятно удивляюсь. На пороге вновь стоит Катя. Теперь у нее извиняющееся лицо и закрытая поза. «Коля, я хотела выразить искреннюю благодарность за то, что спас меня. Слуги рассказали, как все было», — шепчет она. «Если бы не ты, я бы умерла». «Был рад помочь», — нейтрально отвечаю я. «Как бы тебе сказать, я не думала, что ты окажешься таким человеком». «Каким это таким?» «Добрым», — лепечет Катя. «Прости, что выгнала тебя сразу, как очнулась». «Да без проблем». Мир? Она протягивает руку. Мы вроде бы и не враждовали, но да ладно, отвечаю на рукопожатие. Я перед тобой в неоплатном долгу. Проси, что хочешь. Да мне много и не надо. Слушаю, я сделаю все, что в моих силах. Мне бы не помешал такой союзник, как ты. Сейчас мы еще подростки, но когда вырастем, нам нужны будут крепкие связи с сильными людьми. Хорошо, это не сложно. Есть еще одна маленькая просьба. Я коварно улыбаюсь. Вижу, как Катя напрягается и краснеет. Надеюсь, ничего пошлого? Я берегу себя до брака. Не волнуйся, я хочу лишь погладить тебя по макушке. Погладить? По макушке? Удивляется она. Но «Ну, если тебе так этого хочется... Только я успеваю порадоваться, что потрогаю эти необычные волосы, как ко мне подходит помощница администратора. Николай, пройдемте со мной, просит она. А что случилось? Интересуюсь я. Вам поступил важный звонок. Карабаш до сих пор на линии. «Хорошо, идемте. Ко второй просьбе мы еще вернемся. уходя бросаю я. Мы с помощницей администратора спускаемся на лифте и заходим в ее кабинет. Она подает мне снятую трубку, беру ее и говорю. «Алло, это Николай». «Ваше благородие», — взволнованным голосом начинает мужик, у которого я брал деньги. «У меня очень плохие новости». «Слушаю». «Ваш отец, он погиб». «Что?» — ору я. «Как это погиб? Почему? Что случилось?» «Простите, но я не знаю, мне велел позвонить начальник службы безопасности. Они уже выслали за вами и за госпожой Мариной сотрудников. Вам нужно вернуться в город». «А что там с мачехой? Я могу с ней поговорить?» «Прошу меня простить, ваше благородие, но она покинула Карабаш еще вчера вечером». «Крыса!» — рычу я и кладу трубку. «Вот ведь тварь. Но ну ничего, теперь я уж точно до нее доберусь. У барона куда больше возможностей, чем у какого-то наследника. Кузнец, ты это знал?»